Глава 4. Эта бедная, старая, невинная птица ругается, как тысячи чертей, но она не понимает, что говорит Стивенсон. Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. Алдан был починен и готов к бою, и когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того что мстительно прогнал дубля Крестобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. Почерк у Крестобаля Хозевича был действительно, ну, странный. Хунта писал по-русски готическими буквами. Дубль Федора Семеновича принес программу, составленную лично Федором Семеновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Семеновичем, без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны.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 «Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли». «Ничего, это не товарищи», — успокоил я его. «Ну, граждане и не граждане». Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом. тут то, то я смотрю, не мигают они, а вот этот в синем, он, по-моему, не дышит». Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман. «Саша? Да. Попугая-то нет? Как нет? А вот так». Уборщица выбросила, спрашивал, Не только не выбрасывала, но и не видела. Может, домовые хамят? Это в лаборатории-то директора? Вряд ли. Да, сказал я. может быть, сам Янус? Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы. Так как это все понимать, спросил я? Не знаю, посмотрим. Мы помолчали. Ты меня позовешь, спросил я, если что-нибудь интересное. Ну, конечно, обязательно. Пока, дружище.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 Я отдал ему листки, он сел рядом со мной, и мы вместе разобрали задачу сначала и до конца, и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам. «У нас с вами неплохие головы, Александро!» — сказал, наконец, хунта. «В нас есть артистичность, мышление. Как вы находите?» «По-моему, мы молодцы», — сказал я искренне. «А я тоже так думаю», — сказал он.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 Он с отвращением подал двумя пальцами Фёдору Семёновичу листок со своей задачей. «Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества». Г -г «Голубчики», — сказал Фёдор Семёнович, на разобравшись в почерках. «Это же п -п проблема Бен-Бецалеля, Калиостры же доказал, что она не, не имеет решения». «Мы сами знаем, что она не имеет решения», — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. «Мы хотим знать». «Как ее решать?» «Как-то ты странно рассуждаешь, Кристо. А как же искать решение, когда его...» «Нет, это бе бессмыслица какая-то». «Извини, Теодор, но это очень странно рассуждаешь ты» бессмыслиться искать решение, если оно так и есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, недоступен. По-видимому, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему». Тон Кристофеля Хозевича был необычайно оскорбительный. И Федор Семенович разъердился. «Ну вот, голубчик», — сказал он, — «я не могу дискутировать с тобой в этом тоне при, при молодом человеке. Ты меня удивляешь. Это не п -п педагогично. Если тебе угодно продолжать, изволь выйти со мной в коридор». «Изволь», — сказал Хунта, распрямляясь, как пружина, и судорожно хватая у бедра несуществующий фес. Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову над оставленным листком, и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче ракочет бас Федора Семеновича, проезжаемый сухими гневными вскриками Крестобаля Хозевича. Потом Федор Семенович взревел. «Извольте пройти в мой кабинет!» «Извольте!» — проскрешетал хунта. Они уже были на «вы». Голоса удалились. «Дуэль, дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава Бреттера из Забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или аллебарды. А затем поднимается аля Жан-Маре скакать по столам и опрокидывать с кафы. Но за Федора Семеновича можно было быть спокойным. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол. Потом Федор Семенович...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 Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его гладала мигрень. А Витька верхом на стуле раскачивался, как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал лихорадочно, тараща глаза. «Тот самый?» — сказал я в полголоса. «Да, тот самый», — сказал Роман. «Фотон? Я тоже чувствовал себя неважно. Фотон?» И номер совпадает. Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом, если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое потеряно позавчера. Хотите, я за Бревом сбегаю? — спросил я. Где покойник?